«А теперь скажи мне, в какой стороне остался пеги-пес?» Кириск призадумался от неожиданности и потом указал рукой. «Вон там!» «Ты уверен?» «Что-то рука у тебя дрожит!» Унимая дрожь в руке, мальчик указал чуть-чуть, лишь слегка правее. «Вон там!» «Вот теперь точно!» — согласился Арган. «А если каяк повернется носом в эту сторону?» Тогда где будет пеги пес? Вон там. А если ветер развернет нас в ту сторону? Вон там. А если налево поплывем? Вон там. Хорошо. А теперь скажи мне, как ты определяешь? Ведь вокруг глазам ничего не видно, кругом вода, — допытывал Сарган. Можешь объяснить? — А у меня еще есть глаза, — ответил Кириск. — Какие глаза? — Не знаю, какие. Они у меня в животе, наверное. И они видят, не видя. — В животе, — все рассмеялись. — И то верно, — отозвался орган. — Есть такие глаза. Только они не в животе, а в голове. — А у меня в животе, — отстаивал свое кириск, хотя соглашался уже, что такое зрение может быть лишь в голове. Спустя некоторое время старик снова принялся испытывать Кириска, и, убедившись в его способности запоминать стороны моря, остался доволен. «Ну — Ну-ну, неплохие у тебя глаза в животе, — пробормотал он. Польщенный похвалой Кириск принялся сам задавать себе задачи и находить ответы. Пока что при относительно спокойном море это не представляло больших трудностей. Верный и великий пегий пес всякий раз безотказно отзывался, без особых усилий памяти возникал перед внутренним взором киреска, именно там, в той стороне, где он оставался, возникал как бы воочию всей своей громадой с лохматыми лесами покручем, с пятнами снега на голове и в паху, с гремящим, неутомимым, вечным прибоем у подножия утёс. Представив себе пегого пса, Мальчик не мог не думать о других окружающих сопках и невольно начинал думать о доме. Виделась ему небольшая долина среди прибрежных сопок, а в той долине у опушки леса на берегу речки стойбище. Срубы, лабазы, собаки, куры, вешало для сушки рыбы, дымы, голоса, и там мать и сестренка Псулк. он живо представил их себе, и то, что они сейчас делают, чем занимаются. Мать в тайне думает, конечно, о нем и об отце, и обо всех них, охотниках в море. Да, вот сейчас она наверняка думает о них, думает, а сама очень боится, чтобы злые духи не отгадали ее мысли, не проведали ее страха. И еще кто думает о нем, так это, наверное, Музлук. Музлук, пожалуй... прибегала уже вроде бы поиграть с псулк. А ведь мать может отругать ее, если на роком скажет вслух или спросит что-нибудь о нем, ушедшем в море. Мать непременно отчитает ее. — Ты о чем это болтаешь? Разве ты не знаешь, что он ушел в лес за дровами? Девочка спохватится, замолчит, пристыженная. Кивиску при этом даже жаль стала ее. Он хотел, чтобы Музлук думал о нем, — но ему очень не хотелось, чтобы ее укоряли из-за него. А лодка все так же плыла, слегка приныривая по волнам, и кругом блистало в мелком кипении волн все то же сплошь бурунистое море. Нивхи рассчитывали пополудни. Самое позднее к концу дня добраться до первого островка, то был близлежащий из трех сосцов малый сосед, и при удаче, Начать там охоту. Затем им предстояло засветло доплыть до второго, среднего сосца, и там заночевать. Благо, у берега есть удобная затишь для лодки. А рано утром снова в море. Если с вечера повезет, если добудут сразу три туши нерпы, утром могут, не мешкая, лечь в обратный путь. Но, как бы то ни было, возвращаться предстояло в первой половине дня не позднее высоты солнца в Два тополя. Известно ведь, чем раньше покинешь море, тем лучше. Все это было предусмотрено стариком органом, на все он имел свой расчет. Да и подручные его, Эмраин и Мелгун, не первый раз шли к трем сосцам. Сами отлично знают, что к чему. Главное же, чтобы погода стояла, и чтобы звери вовремя обнаружить на лежбище. Это главное, а все остальное, как сумеешь справиться, тут уж каждый за себя в ответе.